Глава двадцать вторая. Тайна восьми звезд. Подводя итог, можно сказать, что искра – это громадный сгусток струн, по умолчанию запечатанный семью слоями оков. Прорыв на определенные ступени разрушает верхний слой, а стадии перед ним просто ослабляют его. Это постепенно высвобождает мощь искры. Если же закалять волю сверх меры, то на оковах появятся трещины. «Их может быть не больше семи, и обычно они могут быть не глубже одной третьей толщины слоя. Каждая трещина – это одна звезда в оценке воли, а глубина показывает ее размер. Если же каким-то образом углубить одну из семи трещин до следующего слоя и сделать на нем обычную трещину, то воля такого мастера достигнет силы восьми звезд», – перечислил Кай. «Я нигде не ошибся?» «Нет». «Хорошо». В таком случае ответь мне сперва на один вопрос. Почему после прорыва на новую ступень мощь воли относительно ступеней не меняется? То есть раньше были трещины, что усиливали волю, но после прорыва разрушился весь слой оков, а вместе с ним пропали и трещины. Почему же тогда звезды в этом параметре сохранились? Разрушение оков, на которых были трещины, приводит к появлению аналогичных трещин «На новых оковах, поэтому оценка и не меняется». «Понятно, что-то подобное я и предполагал», — кивнул Кай своим мыслям. «И все же, теперь я понимаю, как происходит выход за пределы для воли, но что насчет остальных параметров? Или не все они должны быть восьми звезд, чтобы получить соответствующий титул?» «Если ты просистемный титул...» то нужно обязательно иметь 8 звезд в каждом параметре, кроме второстепенных. Иначе даже если среднее значение выйдет больше восьми, система все равно не даст его. Другое дело, что не обязательно получать ее признание, чтобы быть настоящим вознесенным. Фактически для этого достаточно создать хотя бы одну углубленную трещину на оковах искры. Как это? «Разве весь смысл не в том, чтобы выйти за границы возможного во всех параметрах?» «Так и есть. Но поэтому и нужна только углубленная трещина. В конце концов, она и даст все необходимое». Отставил Грин тарелку с фруктами. «Для этого нужно понимать саму суть трещин. Например, тебя не смущает, что семь трещин в сумме дают 28 шагов силы воли» что гораздо больше, чем полное снятие оков, после чего воля возрастает только на девять шагов. По два за стадии и три за ступень. Как такое возможно? Теперь, когда ты рассказал о природе искры, то да, смущает. Так в чем же загвоздка? А ее нет. На самом деле, снятие оков все же делает волю сильнее, чем трещины просто значительная ее часть автоматически уходит на тело и душу дабы поддерживать их ведь после прорывов они усиливаются возрастает количество ки формируются из энергии новые более мощные пласты и в целом модернизируется оболочка увеличивается количество энергии души повышается предельная планка того сколько тела может впитать струн для усиления И так далее. Все это нужно как-то удерживать, поэтому большая часть воли искры и уходит туда. А для свободного использования остается не так уж и много. Но когда создаешь трещины, то никакого прорыва не происходит, и воле не нужно уходить в тело и душу. Вся ее мощь остается под твоим контролем. Впрочем, с углубленной трещиной все иначе. Тот Искра уже считает, что вновь произошел прорыв, а потому направляет большую часть воли в тело и душу, оставляя для свободного пользования силу, равную двум шагам. При этом в действительности же никакого прорыва не происходит. Так что ушедшей в тело и душу воли нечего поддерживать, тем более она уже там. Что же тогда? Освободить не выйдет. Искры и законы мироздания не дадут, но можно использовать по своему усмотрению. Например, усилить ею тело или повысить запас энергии. В целом ее можно направить куда угодно и использовать любым доступным способом. Что-то типа усиления полным подчинением. Наподобие. Им ты не просто подчиняешь струны внутри себя. В конце концов, они и так принадлежат тебе, но и начинаешь манипулировать ими, удерживать в одном месте для укрепления, ускорять, двигать, когда физической силы уже нет и так далее. По сути, если так подумать, это уже выход за пределы возможностей, ибо ты заставляешь тело делать то и справляться с тем, на что оно вроде как не рассчитано. Тем не менее, полное подчинение, пусть есть и не у всех, но оно достаточно распространено, чтобы не быть чем-то уникальным. Но с силой, даруемой углубленной трещиной, все по-другому. Во-первых, достичь ее могут лишь исключительные мастера. Во-вторых, эта воля навсегда закрепляется в теле и душе, поэтому ее не нужно поддерживать, как в случае с полным подчинением. Даже подсознательно. В-третьих же, она настолько глубоко интегрируется, что способна даже усилить колебания струн. Поэтому можно вывести за рамки возможного не только плоть, но и душу. И сколько же силы дает углубленная трещина? Как я уже сказал, свободной воли всего два шага. Если ты был семь великих, то станешь восемь средних условно говоря. Что же до воли, закрепляющейся в теле и душе, то ее мощь равна где-то 14 шагам. При этом ты сам решаешь, как распределить их. Например, твое тело и запас энергии уже достигли 8 звезд. Тебе незачем вкладываться в эти параметры. И лишнюю силу можно перенаправить, допустим, в ту часть воинского слоя души, что отвечает за познание законов. Усилишь ее на три шага и сможешь сразу же познать все свои стихии на более высоком уровне, что обычно недоступен мастерам этой ступени. Есть всего два ограничения. Ты не можешь вкладывать эту волю во второстепенные параметры и не можешь вложить в один параметр столько воли, что ее мощь будет превышать три шага. Другими словами, усилить ту же линию крови или перенаправить все в одно место попросту не выйдет. Меня все никак не отпускает один вопрос. Почему это называется выходом за пределы возможностей? Потому что границы того, на что способна душа, плоть и искра, четко прописаны в гиперструне пути развития. Но возможность создания углубленной трещины там не предусмотрена. «Это лазейка самой искры», — объяснил Грин. «Искры хоть в некоторой мере и подчиняются мирозданию, тем не менее все же по большей части являются самостоятельными объектами собственной уникальной и независимой природой. Вот почему создание углубленной трещины, как и даруемая ею сила, является выходом за пределы возможного». «Мироздание попросту не считает это возможным». Добавил он, а затем усмехнулся и развел руками. Но, разумеется, если придираться к словам, то раз в рамках искры это возможно, никакого выхода за пределы и нет. Понятно. Медленно поднялся слегка восстановившийся Кай, присев на край кровати и окинув комнату взглядом. В отличие от прошлого раза, кроме Ник с Грином, здесь больше никого не было. Более того, аур Войда, Чага и остальных вообще не чувствовалось в особняке. В целом, суть я теперь понимаю. Осталось разобраться, как именно создавать углубленную трещину. Повернувшись к Грину, Кай уставился на него. Этот процесс состоит из множества шагов, поэтому даже не надейся стать вознесенным в ближайшее время. Скорее всего, тебе понадобится еще где-то 50-70 лет для этого». Слова разноглазого неприятно ошарашили Кая. Конечно, он не ожидал, что сможет стать мастером восьми звезд в обозримом будущем. Однако все же не думал, что этого момента придется ждать так долго. Пять десятилетий были пустяком для любого священного лорда, способного жить как минимум восемь тысяч лет. Вот только Кай попросту не располагал таким количеством времени. Он желал как можно скорее вернуться на Сааху, поскольку не обладающая никаким воинским талантом Улия могла прожить всего лишь 150 лет. С момента ухода Кая прошло уже более 15 лет, так что его сестре должно быть уже 39. С учетом продлившего ей жизнь препарата, Улия была еще молода, но уже через 50 лет ей будет почти 90. Очень солидный возраст для любого обычного смертного. А ведь еще неизвестно, сколько понадобится времени на обратный путь после достижения титула Вознесенного. Каю очень не хотелось бы опоздать, вернувшись лишь к ее могиле. Однако даже не это сильнее всего беспокоило парня. В первую очередь он волновался о безопасности Улии, которая сама по себе была совершенно беззащитна. Конечно, перед уходом Кай оставил ей не только медь Джонга, но еще и уйму денег, дом, а также верных и сильных слуг даже одного начального заклинателя, что подписали долгосрочные духовные контракты. Как личный ученик клана «Семи клинков» он мог спокойно позволить себе нечто подобное. Тем не менее, всего этого все равно было недостаточно для обеспечения полной безопасности на плато Поднебесье, где собрались сильнейшие мастера планеты. Особенно после того, как Дзяндао во вратах Ойкумены принес в жертву элиту каждого клана, тем самым не только ослабив их, но и серьезно подставив клан семи клинков, а именно в подконтрольном ему городе и обитала Улья. Таким образом, чем больше проходило времени, тем выше становился шанс, что с ней что-то произойдет. Или уже произошло. Впрочем, о последнем Кай даже не хотел думать. Так или иначе, он никак не мог не спросить. «Неужели никак нельзя ускорить создание углубленной трещины?» Хм, подняв взгляд и погладив подбородок, задумался Грин. Ты куда-то спешишь? Можно и так сказать. Чтобы вернуться на Сааху, Каю нужно было покинуть миры испытаний. Но он не мог сделать этого, не пройдя все испытания. А это, в свою очередь, подразумевало необходимость переходить из мира в мир. Так что рано или поздно придется перебраться в Белум, где он непременно столкнется с Кайлом. Поэтому Каю и требовалось стать вознесенным, иначе шансов на победу попросту не будет. В теории можно сделать это быстрее, но в любом случае все зависит только от тебя самого. Я могу поделиться техникой, которой ослаблял связь души и тело с искрой, но готов ли ты и дальше погружаться в то состояние? Услышав об этом, Кай невольно вздрогнул. Воспоминания о кошмаре небытия все еще крепко сидели в его сознании. Тем не менее, взяв волю в кулак, он твердо кивнул. «Если это нужно, то я продолжу». «Хорошо, но какой мне с этого прок? Что я получу взамен на эту технику?» «Мне сложно представить, что ты не предвидел такого варианта событий. Предполагаю, ты уже знаешь, что потребовать с меня взамен. Не так ли?» «Иначе не размахивал бы такой ценностью перед моим носом». «Ты меня раскусил!» — улыбнулся Грин. «Войд, Абадон, Чак и Хлифот, выбери двоих и возьми их с собой на Кайзерс Арк. Пусть служат Храму Вечного Пути, пока не истечет срок нашего уговора. Взамен я дам тебе эту технику». «Зачем это тебе нужно?» я не обязан этого говорить, но как и прежде можешь не волноваться о том что это как то навредит тебе или храму даю слово кай нахмурился прежде чем я решу ответь насколько эта техника может ускорить процесс создания углубленной трещины повторюсь все зависит от тебя, но как минимум в два или даже два раза точно Поднявшись, Кай подошел к окну. На несколько минут комната погрузилась в тишину, пока он, наконец, не сказал. — Я буду постоянно контролировать их. — Твое право. Главное, не вреди и не ограничивай излишнее. Позволь им просто выполнять свою роль служителей храма. — Хорошо. Чак и Хлифот. Определился парень, выбрав очевидно слабейших из четверки слуг Грина. «Но если они сделают хоть что-то, что навредит храму Вечного Пути, я незамедлительно убью обоих», — повернулся к кайс-собеседнику. «Можешь не волноваться. Подобного не будет. Надеюсь на это. Теперь можем перейти к самому созданию углубленной трещины». «Наконец-то!» хмыкнул разноглазый доставая толстый свиток воспоминаний. «Итак, если коротко, то тебе нужно будет совершить ложный прорыв, чтобы заставить искру на миг поверить, что пора сбрасывать оковы. Но для этого потребуется выполнить ряд следующих условий. Первое. Ты должен быть на пике духовных и физических возможностей. Проще говоря, Каждый первостепенный параметр должен равняться семи великим звездам. Второе. Нужно освоить все продвинутые системные умения воли, включая хотя бы одну волю стихии. С этим ты уже справился. Третье. Нужно уметь подчинять тело и душу, чтобы выжимать из них все соки. Все 100%. Это также имеется. Четвертое. Душа должна быть готова к прорыву. Пятое. Твоя воля разума должна быть крайне сильна. Как минимум уровня заклинателя и желательно пикового. Если точнее, то это должна быть мощь разума, сравнимая с максимально ослабленными вторыми оковами искры. Для последнего мне и нужна та техника. Именно. После тренировок твоя воля искры почти достигла семи великих звезд. Обычно закалка пополам распределяется между разумом и искрой, но раз сила последней у тебя уже почти на максимуме, то вскоре любые испытания будут усиливать исключительно твою волю разума. К сожалению, в отличие от создания трещин на оковах, такая закалка дает многократно более слабый эффект. Честно говоря, даже старые гениальные небесные монархи редко когда достигают этого уровня, даже если тысячи лет проводят за тренировками, сражениями и испытаниями. Тем не менее, если продолжишь погружаться в отрешенное тела и душу состояние, то сможешь сделать это, но ну, если не свихнешься в процессе. После этого Грин протянул Каю свиток, наконец завершив вкладывать в него образы нужной техники. Мельком заглянув сознание в свиток, Кай в тот час поразился сложности оставленного разноглазым знания. Это было не просто плетение, а настоящее сверхплетение. Сам воссоздать его Кай сейчас никак бы не смог. Так что придется либо делегировать эту обязанность целой группе клонов, либо сотворить на основе техники специальный артефакт. Впрочем, Кай в любом случае не мог бы использовать технику сам на себе, ведь в момент погружения к искре ему требовалось отринуть в том числе и оболочку души. Так что чем чаще будешь погружаться в то состояние, тем быстрее воля разума достигнет нужного уровня. Когда же ты выполнишь все указанные условия, пора будет переходить к непосредственному углублению трещины. Для начала нужно очень длительное время находиться под предельными нагрузками, фактически подвергая себя саморазрушению. Для этого и требуется уметь управлять собой через волю, иначе просто не выйдет растратить практически все силы. Когда сил не останется не то, что на пошевелиться, но и даже на простое мышление, нужно начать прорыв. «Это же гарантированная смерть», — осознал Кай. «Как раз то, что нужно», — с хищной улыбкой ответил Грин. «При таком истощении никакой прорыв невозможен. Попытаешься начать — и попросту умрешь». «Все верно. Но есть два важных момента. Во-первых, предельное истощение, как ни странно, сильно замедлит процесс распада связи оболочки души, тела и искры. Во-вторых, для истощенной оболочки души Прорыв не начнется, но вот с Искрой все иначе. Твое сконцентрированное желание стать сильнее достигнет ее, вызвав ответную реакцию. Это и будет ложный прорыв. Искра не сразу поймет, что больше ничего не происходит и не сразу отменит эволюцию. Но это время верхние оковы будут гораздо более податливыми и мягкими, что и позволит углубить трещину. Для этого в момент смерти воля разума должна изо всех сил ударить по оковам. Если силы хватит и одна из трещин достаточно углубиться, то выплеснутая оттуда воля поможет восстановить связи тела, оболочки души и искры, тем самым остановив смерть. Если нет, то ты умрешь. Понятно. «Если привлечь всех старших клонов, то с их общей волей разума мне даже не нужна эта техника и долгая закалка. Но, увы, использовать их не выйдет. В момент смерти связь с ними прервется, что погубит всех. Придется перед ложным прорывом отдать им приказ заморозить себя». Мысленно вздохнул Кай. «И все же мне не совсем понятно, как именно воля разума должна сделать это, если в тот момент я буду умирать?» «Я — это в первую очередь искра. При разрыве связи с оболочкой и телом мой разум сразу погаснет. Неужели это как-то связано с необходимостью владеть сознательным контролем воли?» «Да, гадливый, кивнул Грин. «Перед тем, как начать ложный прорыв, с помощью воли искры ты должен будешь предельно подчинить оболочку души» чтобы удержать ментальный слой от автоматического отключения в момент разрыва связи с телом и искрой. Другими словами, нужно оставить после себя тень, которая и использует волю разума для удара по оковам. Не совсем. Спонтанная обычная тень – слишком нестабильное создание. И не факт, что оно сделает все необходимое. Кроме того, тень может не сразу появиться а когда появится, то может оказаться неполноценной личностью, а лишь каким-то ее осколком. В общем, рассчитывать на это было бы слишком рискованно и попросту глупо. С другой стороны, если ты волей искры заставишь ментальный слой работать и дальше, а также запрограммируешь его выполнить именно одно действие – удар по оковам, то это, конечно, внешне сойдет за тень, но по сути ею являться не будет. Тень — это полноценное существо, но без искры. У тебя же будет просто запрограммированная оболочка души, грубо говоря, артефакт. Я так понимаю, что это и есть вся тайна. Достичь семи великих звезд, развить волю разума до уровня пикового заклинателя и стащить сто процентов духовных и физических сил — Запрограммировать оболочку души воли разума на удар по оковам, а затем начать прорыв. — Ага. — Странно, — задумался Кай. — Что именно? — Если это все, то почему система указывает, что в Айкумине всего три мастера восьми звезд? Гениальнейшие предбожественные небесные монахи центрального мира и тем более божества точно должны иметь волю разума нужной силы. Плюс для прорыва первым в любом случае требуется овладеть самостоятельным контролем воли, а вторые и так имеют божественную волю. Действительно, согласился Грин, но есть несколько проблем. В первую очередь, даже если выполнить все условия, шанс на успех все равно будет крайне мал. Не все готовы так рисковать, а те, кто готов, все равно, скорее всего, умрут в процессе. Повысить шансы можно за счет более сильной воли разума, но тут выплывает другая проблема. Каждые следующие оковы искры гораздо прочнее предыдущих, особенно те, что связаны с божественностью. Для 80% шанса на успех небесному монарху пятой стадии хватит воли разума уровня пикового заклинателя, Но уже Звездным императором этого будет мало. Им придется закалить свой разум даже не до уровня Искры Элементалиста, а уже прямо до уровня Искры Начального Священного Лорда. Притом использовать ослабление связи духовной и физической плоти для закалки у них больше не получится. После снятия Пятых Оков Искра более-менее адаптируется к тому ужасу. — То есть истинным мастерам проще стать вознесенными, чем богам? — удивился кай Если это не высшие, то да. При равном таланте шансов у небесных монархов больше, чем у звездных императоров и даже безграничных, — пожал Грин плечами. — Но это еще не все препятствия. Чтобы идеально запрограммировать ментальный слой на удар... «Нужно обладать выдающимся контролем воли Искры. Одна ошибка или неточность — и ты труп. Для богов это не будет проблемой, но вот для мастеров... Сколько ты видел небесных монархов, овладевших самостоятельным контролем Искры?» <musique> а протянул Кай. «Ни одного. Я вообще знаю только двоих способных на такое». Это ты и единственное знакомое мне божество. И это нормально. Подавляющее большинство божеств в принципе не умело контролировать волю искры сознательно до прорыва на ступень звездного императора. Конечно, есть гениальнейшие мастера, что все-таки овладели ею на ступени небесного монарха. Но в основном это уровень даже ниже твоего нынешнего. «Да, для более успешного и качественного прорыва этого хватит, но вот для создания углубленной трещины – нет», – покачал собеседник головой. «Ну и, конечно же, главнейшей проблемой является банальное незнание того, как стать вознесенным. Данным секретом владеют очень немногие вайкумени, и делиться им с посторонними они явно не намерены». А раскрыть его самостоятельно ни по силам, ни звездным императорам, ни даже большинству безграничных. И тем не менее, среди квинтиллионов и квинтиллионов гениев всетаки есть те, кто знают этот секрет, не боятся рискнуть, имеют достаточно сильную волю разума и высочайший контроль воли искры. Проще говоря, настоящие уникумы способные стать вознесшимися. Вот только любой мастер восьми звезд автоматически становится претендентом на небесный трон. «Прячетесь, значит? Поэтому ни ты, ни Войт не проходили испытания мастерских звезд на этом уровне?» «И поэтому тоже», — кивнул Грин. «К слову, а как все-таки войд с Кайлом стали вознесенными без контроля воли Искры?» В чем особенность расы асуров и темных искусств? Самостоятельный контроль нужен для удержания ментального слоя от отключения и программирования его для удара по оковам. Темные искусства позволяют создать идеальную тень, как это делает дом кукол, что заменяет необходимость в умении контроля воли искры. Если еще подпитать оболочку и тело украденной силой других разумных, то можно легко удержать тело и оболочку души в сознании, пока связь с искрой будет ослабевать. С точки зрения прагматизма, это гораздо более простой и в то же время эффективный способ. Образ Дианы фон Эверштейн, ставшей куклой и попытавшей заполучить его семя, моментально всплыл в разуме Кая. Что же Довойда, то он Асур. Первые создавали старшие расы с разными целями, И у каждого своя специализация. Фениксы – выживание, массовые атаки, скорость. Безликие – внедрение, разведка, копирование. Вампиры – выживание, истощение врага, самоусиление. Феи – созидание и универсальность. Драконы – разрушение и защита. Пожиратели – адаптация. Размножение, эволюция. Асуры – бой, концентрация и самосовершенствование. Последние создавались практически специально под боевые искусства, что к тому моменту еще только разрабатывались. В отличие от остальных, у них нет множества уникальных сил, но их потенциал гораздо выше. При этом создавать асуров было легче всего. Так что к концу войн с духами они составляли большую часть армии первых, являясь по сути эдакими идеальными солдатами. Поэтому души Асуров особые. Их концентрация настолько могущественна, что они не потеряют сознание, даже если искра начнет отделяться. Фактически это та же идеальная тень. Пожиратели, кстати, также способны на это, если достаточно сильно эволюционируют. — Ну и еще гипотетический ребенок двух высших, вероятно, тоже сможет. Удивительно, что столь грозные существа в итоге практически вымерли. — Увы, время никого не щадит, — вздохнул Грин. — Правда, главной причиной была чрезмерная привязанность Асуров к своим творцам. Их преданность оказалась до безумия сильна, так что многие попросту покончили с собой когда первые ушли. но ну, а оставшиеся не смогли жить самостоятельно и были вынуждены найти новых хозяев, из-за чего в итоге их раса почти вымерла. Солнце медленно клонилось к морю, окрашивая водную гладь в прекрасный бордовый цвет. Глядя на сей закат, Кай, наконец, ощутил знакомые ауры. С юга, шагая прямо по воде, к нему стремительно приближались три фигуры. Несколько мгновений, и вот они уже стоят рядом на песке. «Нашлась пропажа!» — хмыкнул Шакс, поздоровавшись с другом. «Ты хоть представляешь, что происходило в эти месяцы?» — недовольно проворчала Лилит. «Правитель Империи Вечного Пути без вести пропал практически на полгода. И это после того, как пошли слухи о его искалеченном до безобразия астральном теле. Мог бы хотя бы нам рассказать, куда отправился?» Несмотря на то, что именно она получила письмо от Войда, прочесть его девушке так и не удалось, отчего координаты местоположения Грина знал лишь Кай. И даже сейчас он встречал соратников на совсем другом острове, выполняя дополнительные условия сделки с разноглазом. «Так даже лучше!» Не отрывая взгляда от заходящего за горизонт светила, ответил Кай. «Вам не пришлось отыгрывать растерянность, все было по-настоящему». В любом случае, о моем временном уходе вы знали. Остальное могло бы помешать. Так ведь, Шоу? Что говорит твой приятель? Твое исчезновение не на шутку взбудоражило элиты Инсулая, спровоцировав многих на действие. Для Сириуса это было настоящее раздолье. Теперь мы готовы ко всему. Отлично. Как вернемся, пусть назначит карательную операцию. Очистим Империю от нежелательных элементов. «Но все же, чем ты тут занимался?» — не мог не спросить Шакс. «Для уединенной тренировки это слишком далекое место». Мы попросту немного побеседовали. Внезапно раздался новый голос. лелит Шоу и Шакс, от чего-то не сумевшие ощутить посторонние ауры до этого момента, резко встрепенулись. Выхватив оружие и быстро развернувшись, они настороженно уставились на появившуюся, словно из ниоткуда, группу могущественных воинов. Впереди шел высокий темноволосый красавец в синих одеяниях. Сложив руки за спиной, он с легкой улыбкой глядел на товарищей Кая своими разноцветными глазами, вызывая у тех недоумение и растерянность. Их интуиция, восприятие и просто воинский опыт попросту сбоили — не позволяя хоть как-то изучить человека перед собой. Он казался будто непостижимым, но в то же время и совершенно заурядным. Вслед за ним шли трое небесных монархов и один небесный дух, каждый из которых, в отличие от своего предводителя, вызывал у троицы последователей Кая лишь одно чувство — опасность. Все они, несомненно, были очень сильны. Разумеется, Лилит Шоу сразу узнали императора Кналака и еще двух принцев бездны. Ну, а Шакс... «Мастер Хлифот?» — удивился и насторожился он, увидев двух стихийного духа, встреченного в коллизиуме. «Ичак? Стоп! Ты небесный монарх?» «Именно, так что побольше уважения!» — оскалился Дарган. Я, кстати, не забыл твой мухлёж в покере. Я тоже не забыл, как ты пытался убить меня, а потом твой дружок взял нас под контроль и тоже чуть не прикончил. Да не выдумывай. Уверен, ты и сам успел прекрасно заметить, что в тот вечер я лишь делал вид, что пытаюсь тебя прикончить, а сам просто провоцировал Кая. Ну а что до изао, то я с ним больше никак не связан. Даже помогу прибить его, если встретимся где-то. Он тоже в мирах испытаний? Да и как ты сам здесь оказался? Думаю, у вас еще будет возможность пообщаться и отыграться. Вмешавшись в разговор, посмотрел кайс первана Шакса, а следом и на Чага. Он, а также Хлифот, отправятся с нами на Кайзерс Арк и будут работать на благо Храма Вечного Пути в качестве старших служителей. Формально оба подручных Грина, благодаря своему развитию и силе, тянули даже на ранг хромовников, однако давать им столь высокое положение Кай отнюдь не собирался. Впрочем, как и опускать до звания обычных служителей. — Дружище, но это уже ни в какие ворота! — покачал головой лучник, вернувшись к привычному поведению. — Ладно бы это была пара роскошных красоток, но... Два сомнительных мужика? Да еще и вступает без испытаний. Мастеру Хрифоту я хоть и благодарен за спасение, но он тоже не зайчик-лапочка. Угрожать и использовать нас против тебя было довольно-таки грязно. Я, конечно, ни на что не намекаю, но кажется мне, что от этой идеи говнецом попахивает. Ты просто подумай. Их вступление не обсуждается. Перебил Кай Шакса. Но если тебе это так не нравится то можешь дополнительно приглядывать за нашими новыми друзьями. Лишним не будет». И, к слову, Хлифот был лишь шпионом в рядах Колизиума. Так что винить его в действиях Юса и остальных хранителей не стоит. «На-на!» «Я так понимаю, вступают в храм не только эти двое», — заговорила Лилит. «Они все присоединятся. Но только эти двое попадут на Кайзерс Арк». «Остальные будут лишь числиться в наших рядах. Об этом я сообщаю только вам и прошу не распространяться. Ты все принесла?» «Конечно!» — кивнула изумленная девушка, явив пять идентичных духовных контрактов. «Император Каналака собрался присоединиться к храму? Что здесь происходит?» «Это стандартная процедура», — сообщил Кай, забрав свитки и передав их Грину. Условия в трех упрощены. Как только подпишите, ваши имена будут внесены в список членов храма, а в тело внедрится татуировка. Проверив свитки, Грин передал два упрощенных Войду и Абадону и два обычных Чагу и Хлифоту. Вскоре все контракты были подписаны и возвращены Каю. Это еще не все, повернулся Кай, лилит и Шоу. «Согласно нашему уговору, с этого момента империя Кналак входит в состав империи Вечного Пути как особая автономная область», — ошарашил он их. «Соответствующие договоры мы уже подписали». «Это не шутка?» — не поверил своим ушам ворон. «Отнюдь». «Но это получается...» — шокированно пробормотал тот. «Что теперь храму принадлежит вся планета». Закончила за него Лилит. «Верно. Поэтому, как главы отдела управления Храма Вечного Пути и министра внутренних дел Империи Вечного Пути, это теперь твоя головная боль?» – похлопал Кай-Шоу по плечу. «Вместе с Войдом и Абаддуном сегодня ты отправишься в Кналак для составления предварительного плана по интеграции подводной части Инсулая в Империю Вечного Пути. Позже к тебе присоединятся твои подчиненные. Закатив глаза, ворон грязно выругался. — Я же только закончил разбираться с делами трех регионов! Нет, это совершенно невыносимо! Как в таких условиях я могу найти время на себя любимого? Подаю в отставку! — Поздно давать заднюю, — усмехнулся Кайт. — Пока не найдешь преемника, посты и иерарха, и министра будут твоими. — Ленивый кусок дерьма! Хватит ныть! — процедила Лилит. — Как же он мне надоел с этими регионами, ты бы только знал, Кай. У тебя же куча помощников из отдела управления и МТК. — Любовь моя, если бы помощники могли все сделать сами, я здесь был бы совершенно не нужен. — проигнорировал тот оскорбление. — В конце концов, анализировать собранные данные и принимать окончательные решения именно мне? — Ну да. «Это же так сложно!» — саркастично ответила девушка. «Не представляю, как ты вообще стал главой третьего флота картеля в свое время?» «Тогда было проще. Я делал, что хотел, а что не хотел, не делал». Фу. «И у меня уже есть преемник», — повернулся Ворон Каю. «Назначь Хира на эту роль. Он отлично справляется с Кайзерсарком, так что и с Империей справится». «Он элементалист. Ему все еще нужно много времени уделять развитию и тренировкам. Да и как это будет выглядеть, если я назначу вчерашнего особого ученика полноценным иерархом?» «Сволочь! Понятно, почему в пуф не лезет!» — прошипел Шоу. На этом их небольшой диалог стих. Не имея других вариантов, Шоу был вынужден подчиниться. Познакомившись с Войдом и Абаддоном, Он вместе с ними переместился в Кналак. Следом пришла и очередь Кая уходить. Но прежде... У меня остался всего один вопрос. Мысленно связался он с Грином. Внучка патриарха Ханнам и один из парных драконов были убиты на Кроносе во время атаки Бесформенных. Главы синдикатов решили, что их убийцей был я, хотя это не так. Тем не менее, именно это послужило причиной того, почему синдикаты так легко согласились на войну против Авлейма. Я проверил души Джоу Ханама и Ааш Цирон. Изучение их памяти показало, что метки внучки Икуроу действительно отправили их родственникам предсмертную запись, где некто в моем обличии их убивает. И судя по деталям, произошло это примерно в тот момент, когда мы с тобой как раз направлялись в бездну. «Учитывая, что тогда на Кроносе находился войд у которого, как ты сказал, еще оставались там некие дела, не могу не спросить. Это ты меня подставил?» Сей вопрос тяготил парня с первой встречи, но задать его сразу он все же не решился. Слишком рискованно было начинать сотрудничество с этого. «Нет», — прозвучал голос разноглазого. «То есть это был не войд уточнил Кай. «Не он». Тогда чем же он там занимался? В ответ Гринлиш усмехнулся, показывая, что больше ничего говорить не станет, как и подтверждать свои слова чем-либо. Впрочем, почему-то Кай все-таки верил ему. На этом встреча окончилась, и, связавшись с Умбертольдом через специальный артефакт, Кай переместил себя и остальных прямо на Кайзерс Арк. За время отсутствия Кая успело немало чего произойти. В первую очередь, конечно же, стоило отметить крупные успехи по объединению трех регионов Инсулая под эгидой Империи Вечного Пути. За почти пять с половиной месяцев последователям Кая удалось не только окончательно разобраться с вопросом подчинившихся Империи и вступивших в ее состав фракций, но и в целом распространить власть Кайзера над всей подконтрольной ему территорией. Все секты, кланы, могущественные семьи, например, правители старых государств, Ордена и прочие воинские объединения были реорганизованы согласно законодательству империи и превратились в унифицированные ОБИ организации боевых искусств. Сохранив за собой лишь ключевые земли, они успешно вошли в состав новообразованной империи, став чем-то вроде компании и корпорации собственными военными силами. Все они были внесены в специальный реестр и отныне выплачивали империи налог как деньгами и ресурсами, так и талантами. Но в случае необходимости обязывались предоставить империи свои силы. ОБИ запрещалось воевать друг с другом, а все конфликты должны были решаться в суде, в дуэлях и на специальных турнирах. И, конечно же, несмотря на право вести самостоятельную внутреннюю политику, все они тщательно контролировались особым отделом имперской канцелярии. Что же добывших земель этих фракций, то власть над ними полностью перешла в руки Кая. Глашатые уже успели пройтись по всем землям его величества, до всех донеся весть о формировании империи Вечного Пути. Вместе с этим в города трех регионов стали пребывать имперские представители, выбранные среди членов храма и возглавляемые непосредственно клонами Кая. Они-то и занялись реорганизацией власти на местах. Кроме того, Храм Вечного Пути наконец получил контрибуцию с Тира и Края, наконец завершил сбор трофеев и принял в свои ряды немало талантов, чьи фракции были уничтожены или что просто решили покинуть свои. Суммарно проигравшими фракциями обоих регионов было выплачено более 35 миллиардов рун, как рунами, так и ресурсами, артефактами и знаниями. Трофеев оказалось собрано на сумму примерно в 9 миллиардов рун, а пожелавших вступить в храм – почти 49 тысяч. Конечно, только 9 тысячам из них удалось успешно пройти все испытания, но даже такое количество новых талантливых служителей, а вступить прибыли в основном именно мастера, значительно усилило изрядно ослабший после войны храм Вечного Пути. Ну и, конечно же, главной новостью являлось завершение строительства девяти храмов воина, дочерних организаций храма Вечного Пути, и вместе с тем завершение разработки специальных массивов, позволяющих аркам и алтарям в зоне их действия перемещать объекты на другие планеты сквозь барьер над Инсулаем. Связанные с ними точки выхода Ферокси и Белуми также уже находились под контролем Империи. Правда, если в Фероксе удалось относительно без проблем занять некоторые затерянные в аномалиях алтари и выкупить землю для арок в важных местах, дабы и там, и там создать небольшие отделения храмов воина, контролирующие другую сторону, то вот в более неприветливом и опасном Белуме пришлось договариваться с альянсом горных сект и орденом чистоты. На территории первого в итоге было размещено только три арки. Алтарей никто не дал а на территории второго оставшиеся 17. Естественно, Кай понимал, что размещать вход в Инсулай на землях Альянса, управляемого Монтикорами, опасно. Вот только выбора не было. Во-первых, он уже договорился об этом с Окраймами, когда обсуждал с ними торговый договор. Во-вторых, эти три арки – последнее место, куда они могут атаковать. В конце концов, и так понятно, что конкретно за этими узлами переноса будут следить наиболее тщательно. Вряд ли они попрут вот так в лоб. Конечно, был еще вариант разместить арки в аномальных землях или вообще использовать заброшенные алтари, построив полноценные филиалы. Но в таком случае никто не мог бы гарантировать их безопасность от главной угрозы Белума – культа небесного возвышения. Поэтому и приходилось полагаться на защиту Альянса и Ордена, раз сам храм пока не мог ее обеспечить в достаточной мере. Так или иначе, но до открытия храмов воина и возможности вновь перемещаться в Инсулай и из него оставалось всего 16 дней. Уже совсем скоро известие об объединении всего Инсулая под властью одного воина сотрясет что Ферракс, что билум Миры испытаний претерпевали радикальные изменения. Закончив изучение отчетов, Кай откинулся на спинку кресла и водрузил ноги на стол. Несколько минут он, не моргая, глядел в потолок, анализируя накопленную за время его отсутствия информацию и прорабатывая свои следующие шаги. Могущественный разум истинного мастера, словно настоящий суперкомпьютер, ежесекундно перебирал тысячи вариантов действий, учитывая одновременно сотни переменных. Зацепившись за несколько странностей и несостыковок, Кай нахмурился, а затем резко повысил мощность предельной концентрации до максимума, попутно подключив высшую симуляцию. Понятно. Наконец остановился Кай, опустив взгляд. Он уже скоро снова проявит себя. Ловушка захлопнется. Миг, и кабинет вокруг Кая исчезает. Остается лишь бескрайнее белоснежное пространство личного измерения. Спустя еще мгновение под ногами воина появляется платформа для медитаций, достигающая несколько метров в диаметре, а в его руках – толстый свиток воспоминаний. Прежде чем покинуть остров Грина, Кай, как они и договаривались, узнал также секрет восьмитомных техник. Как оказалось, на самом деле это была даже не одна отдельная техника, а целый набор, объединенный в общее сверхплетение. Разумеется, ни один нормальный истинный мастер не мог самостоятельно создать подобное, тем более в бою, из-за чего использовать восьмитомники могли лишь мастера восьми звезд. Естественно, у них также не хватало сил для формирования сверхплетений, но вместо этого они имели возможность выгравировать его буквально на оболочке души. Для этого требовалось лишь продвинутое полное подчинение. А лучше – самостоятельный контроль воли и минимум два шага дополнительной воли, выплеснутой из углубленной трещины для особого укрепления оболочки души. Благодаря такому подходу можно было забыть о создании плетений в бою и просто вливать энергию в нужный участок души. Конечно, это не позволяло создать одновременно несколько копий одной и той же техники. Вот только учитывая так колоссальное потребление энергии любым сверхплетением, этого и не требовалось. Вдобавок появлялась возможность значительно улучшить внутренние плетения восьмитомника, сделав их гораздо сложнее. В конце концов, силы на формирование самой техники больше не тратились, что позволяло сделать ее еще более сложной, а затем соединить с другими такими же. К слову, использоваться выгравированное на душе сверхплетение могло как все сразу, так и частично. К примеру, Кай мог бы объединить плетение пламени погибели и сияющего хлада, но при желании использовать только что-то одно, тем самым экономя силы. Тем не менее, техники не просто так объединялись в одно сверхплетение. Соединяясь при одновременной активации, они дополнительно усиливали и улучшали друг друга. Кроме того, ни в одну обычную технику нельзя было вместить сразу все, но восьмитомники идеально решали эту проблему позволяя создать, например, максимально разнообразную и многофункциональную защиту. Все это возводило силу мастеров восьми звезд еще на уровень выше. Каю сильно повезло, что в момент встречи с Кайлом тот еще не завершил свои восьмитомники, используя лишь частично усложненные плетения семитомников. Конечно же, Грин не только объяснил суть восьмитомных техник но и дал едва ли не пошаговую инструкцию по гравировке, а также полноценный пример отличного сверхплетения. Свиток с этой информацией, собственно, Кай и достал только что. Впрочем, это было не последнее, что он получил от Разноглазого. Практически перед вызовом Лилит Кай спросил Грина, может ли тот как-нибудь подтвердить, что их души действительно выдержат наказание за нарушение системной клятвы. Как ни странно, тот согласился после чего на время заключил с Каем пакт душ, во время которого нельзя ни солгать, ни навредить тому, с кем связан. Таким образом, гринсперва подтвердил свои слова, а затем и вовсе дал Каю клятву, которую сразу же нарушил. Естественно, ничего не произошло. Таким образом, уверенность Кая в аналогичной способности значительно возросла. Спустя несколько дней Кай вновь покинул Инсулай. Только на этот раз он отправился не в Белум или Феракс, а вообще за пределы Уйкуемены. Пунктом его назначения оказалось измерение духов, для чего парню вновь пришлось с помощью артефакта Савана вселиться в пустое тело неизвестного Сильфа. Как и прежде, Кай очутился посреди крупного города Руй, ближайшей к реальности Уйкуемены точки измерения духов. Поморщившись от неприятного ощущения отсутствия привычной ему энергии, Кай быстро сориентировался и направился в банк. По пути к нужному месту парень то и дело замечал, что атмосфера в городе как-то странно преобразилась. Внешне он остался все тем же, но вот его жители. Что-то здесь было не то. Если раньше духи и сельфы спокойно рассказывали по улицам Руя, то теперь все почему-то выглядели довольно настороженными, если вообще не напряженными. Да и стражи повсюду прибавилось. Город стал значительно тише и мрачнее. К концу пути Кае удалось более-менее понять происходящее. Из обрывков разговоров множество горожан и солдат он узнал, что впервые за очень долгое время война между соседними княжествами остановилась, а правящие здесь божества начали переговоры, очередной этап которых вскоре должен пройти именно в этом городе. Правда, шокировал местных не само прибытие божеств, а именно их внезапное перемирие. Подобного еще никогда не случалось. Сельфы и духи то и дело размышляли, что же происходит в измерении. Столько божеств еще никогда одновременно не сотрудничали друг с другом. Так или иначе, Кая это мало волновало. Он не был исконным жителем этих мест и желал лишь поскорее попасть в банк бога огня Граальта. Собственно, вскоре это и произошло. Он вновь прошел через арку главного входа, перенесся в кабинет к одному из работников и, демонстрировав ключ, попал в ячейку семейства Шаквир. В первую очередь Кай прибыл сюда ради нити стихий. Ему требовалось не только заполнить их запас для пути меча и пути пространства, но и взять нити для новых элементов. И хотя духов души в природе не существовало, соответствующие нити все-таки были. Просто появились они не естественным путем, а искусственно, благодаря особому развоплощению душ сильнейших сильфов. Второй же целью парня был Рунтан. Почти полтора года назад, в надежде узнать о себе, Кай оставил здесь послание. Память он уже вернул, но вот встретиться со стариком не отказался бы. И не только из-за дружбы, но и по той простой причине, что Рунтан мог стать отличным учителем в работе с оболочкой души. Как ни странно, желание Кая сбылось, и в ячейке действительно обнаружилось послание от Красноволосова. вы совершенно не такое, какое ожидал мечник. Стоило активировать оставленный рунтаном артефакт, как над ним резко появилась крупная проекция наследника Бильтейс. — Ты опять во что-то вляпался, парень! — хмыкнул Красноволосый юноша. — Только оставил тебя без присмотра, и вот ты уже теряешь память! «Как так-то?» — рассмеялся воин, заставляя Кая тепло улыбнуться. «И вся же надеюсь, у тебя все хорошо. Все, что знаю о тебе, я вложил в свитки памяти. Проверь библиотеку». «К сожалению, оставить долгое послание не могу. Время поджимает. У нас здесь...» — Рунтан несколько помрачнел. «У нас кое-что случилось. Ты не волнуйся, со мной, с отцом и в целом с Бильтейс все в порядке. Но больше на связь выйти у меня не получится». Не в ближайший век или два. Прости, подробности сообщить не могу, сам понимаешь. Удачи тебе, друг мой. Надеюсь, наши пути еще пересекутся. Послание закончилось, и проекция погасла, оставив Кая в растерянности и в раздумьях. Не такого он ожидал. В размышлениях Кай так и просидел на траве следующие полчаса, пока, наконец, не решился покинуть измерение духов. Сделать это внутри банка было невозможно. Так что требовалось выбраться обратно в город. Связавшись через специальный терминал с работником банка, Кай дождался открытия ячейки. Но стоило этому произойти, как его тут же окружила дюжина священных духов.